Сцена 9 Место действия. Особняк Фитча в Вест Миддл Хаммаке. Время действия вторник, незабываемый для Квиллера. Когда во вторник утром старый фургон Эдингтона Смита с грохотом подкатил под навес, Квиллер спустился вниз с новой корзинкой для пикника. «Вам не надо было беспокоиться о еде», — сказал торговец книгами. «Я захватил кое-что нам на завтрак». «Здесь не еда», — объяснил Квиллер, — «в корзине коко. Надеюсь, вы не возражаете? Я подумал, не провести ли нам эксперимент? Не посмотреть ли учуют нос кота книжных червей? Если да, это будет сенсацией для какого-нибудь научного журнала». «Понимаю», — сказал Эдинтон слабо себе представляя, о чем говорит Квиллер. И это было единственное, что он сказал за время поездки. Он относился к тем сосредоточенным водителям, которые не разговаривают за рулем. Цепившись руль так, что побелели суставы, и наклонившись вперед, он смотрел прямо перед собой, то и дело безрадостно усмехаясь. «В воскресенье вечером моя машина перевернулась к канаву на шоссе с катертью дорога. Ее теперь не восстановить», — сообщил Квиллер, ожидая услышать слова сочувствия. Но водитель никак не отреагировал, однако Квиллер продолжал. «К счастью, я был пристегнут и совсем не пострадал, за исключением царапины на боку и шишки на локте» величиной с мячик для гольфа, но кошек выбросила из машины. Они убежали в лес, и к тому времени, когда я их нашел, они уже успели вступить в перебранку со скунсом, и я вынужден был отвести их в ветеринарную клинику. «Скажите, вы когда-нибудь проводили 15 минут в машине с закрытыми окнами в обществе двух животных, пострадавших от скунца Водитель молчал. Я не осмелился открыть окна шире, чем на пару дюймов, потому что не знал, что они могут сделать, мои ребятки, после всего пережитого. Эд, я не мог дышать. Я думал остановиться у больницы и обратиться к врачу. Вместо этого я нажимал на газ, надеясь, что меня не вытошнит по дороге. Даже такое полное драматизма объяснение не смогло ни на минуту отвлечь пристального внимания водителя от дороги. Приехав домой, я принял ванну из томатного сока, Мистер Одел объездил три овощных магазина и скупил все банки сока, какие были на полках. Он сжег мою одежду и кошачью корзину. Когда машина делала кульбиты, их миски гремели внутри, как кубики льда в смесителе для коктейлей. А один камушек попал мне в голову, так я до сих пор вычесываю из головы и из усов мелкий гравий. Квеллер с интересом взглянул в лицо Эдингтона. Тот понимал, о чем шла речь, и только... Кошек обрабатывали в клинике, но нет никакой гарантии, что этого хватит надолго. Может, мне следует купить галлон Олдспайса, пока я слежу, чтобы их все время обдувал ветерок. Вскоре квиллеру надоело слушать свой собственный голос, и они поехали в гробовом молча молчании. Наконец показался особняк фичи. Эдингтон припарковал машину черного входа в служебном дворике, обнесенном высокой каменной стеной. «Если бы здесь парковались преступники, — подумал Квиллер, — их машину не было бы видно ни с одной из ближайших дорог. Но, с другой стороны, если бы они установили наблюдение из машины, тогда они не заметили бы приближение Дэвида и Джилл». У Эддингтона имелся ключ от черного входа. Открыв его, они вошли в просторное служебное помещение, место, где обнаружили тело Харли. Дверь вели в кухню, кладовую дворецкого и столовую для слуг. Квиллер нес плетеную корзину, Эдинтон продуктовую сумку. Он покопался в ней и извлек оттуда банку супа и два яблока, которые положил на кухонный стол. Потом направился в большой зал. Хотя свет в зал проникал через укры, узкие окна, расположенные на высоте 30 футов, зал являлся бы мрачное место скопления дротиков и щитов, масок, барабанов. Тут были каноэ, вырезанные из целого бревна, высохшие скальпы, церемониальные костюмы, покрытые пыльными перьями. Квиллер чихнул. «Где библиотека?» спросил он. «Я покажу вам сначала гостиную и столовую», сказал Эддингтон, открывая большую двойную дверь. Эти комнаты были забиты доспехами, тотемными столбами, каменными драконами, средневековыми духовыми инструментами и чучелами обезьян в игривых позах. «Где книги?» повторил свой вопрос Квиллер. Открывая еще одну большую дверь, Эд сказал, а это комната для курения. Харли навел здесь порядок и перенес сюда кое-что из своих вещей. Квиллер заметил носовое украшение корабля, резное и раскрашенное, высотой в 7 футов, огромный штурвал лоцмана, бинокль из меди и красного дерева и оригинальный эскиз канонежской лодки 1805 года. Было совершенно очевидно, что он лучше, чем репродукция у Квиллера. Имелось несколько морских трофеев, а на камине, на полках и на столиках стояли модели кораблей в стеклянных футлярах. Корзинка, которую держал Квиллер, начала подскакивать и раскачиваться в его руках. Он заметил, «Хм-хм, Коко проявляет живой интерес ко всему морскому. Можно мне его выпустить?» Эддингтон кивнул в знак своего одобрения и удовольствия. «Энтузиазм – это лихорадка разума», – сказал Виктор Бюго. Коко был в прекраснейшей форме и расположении духа, и впервые со времен своего мыторства. Он выпрыгнул из корзинки и стремглав побежал к двухфутовой копии Баунти, трехмачтовому кораблю с замысловатым такелажем и медным носовым украшением. Потом рысью бросился к флотилии из трех небольших кораблей Нина, Пинта и Санта-Мария, все на полном ходу с развивающимися парусами и вымпелами. Когда Коко обнаружил канонерскую лодку девятнадцатого века с медной пушкой, он встал на задние лапы, вытянув шею и загребая лапой воздух. «Итак, где же библиотека?» – спросил в очередной раз квиллер, засовывая протестующего кота в корзинку. Библиотека оказалась двухэтажной комнатой, опоясанной антресолями. Повсюду стояли книги. Окон не было, чтобы дневной свет не портил старые переплеты, Зато висели люстры из искусственного стекла, которые делали тисненную кожу, похожей на золотое кружево. «Сколько таких книг мы должны протереть?» поинтересовался Квиллер. «Я протираю несколько сотен за раз, не торопясь. Я люблю подержать каждую в руках. Книгам нравится, когда к ним прикасаются». «Вы настоящий библиофил Эд. Самой высочайшей из цивилизаций книга остается высочайшим наслаждением». Так сказал Эмерсон. Для Эмерсона наступят тяжелые времена, когда ему придется объяснять это следующему поколению. Позвольте, я закрою двери и выпущу Коко из его темницы. Он подпрыгнет от радости, увидев столько книг. Он тоже библиофил. Коко выпрыгнул из корзины и принялся исследовать помещение. На трех стенах стенок были ряды полок, перемешку с филенками из благородного дерева, где в живописном беспорядке стояли и лежали мелкие антикварные безделушки, наконечники стрел индейцев и резные фигурки из слоновой кости, морские раковины и серебряные чаши, куски кварца и аметиста, и изящные золотые фигурки, которые могли быть тайком изъяты из египетской гробницы. Кажется, Аманда говорила, что большинство из них поддемки. Над каждой полочкой висели голова животного или позолоченные часы, или искусно сделанная птичья клетка, или выставленные на обозрение огромные кости, останки каких-нибудь доисторических зверей. Коко все это обследовал, а потом обнаружил спиральную лестницу и стал осторожно по ней взбираться. Она отличалась от всех лестниц, которые он до этого знал. Тем временем Эддингтон вынул из своей продуктовой сумки чистой тряпки. Вот, можете начинать в этом углу с буквы «ш», а я пойду левее с «р». Прижимайте легонько обложку и вытирайте сверху из боков тряпкой. Вытрите полку, прежде чем поставить книгу на место. Коко вихрем носился вверх и вниз по спиральной лестнице, мелькая светлым мехом. Не забывал он и об антресолях, используя в качестве беговой дорожки. эдинтон открыл неглубокий выдвижной ящик библиотечного стола, массивного дубового на четырех грифонах. Полностью выдвинув ящик и порывшись в нем, он и извлек со дна ключ. «Редкие книги находятся в комнате, запертой этим ключом. Там поддерживается определенная температура и влажность», — сказал он. «Бесконечные сокровища в маленьком конечном пространстве», — как говорит Марлоу. Держа в руке свою продуктовую сумку, он открыл дверь с панельными стенами и шмыгнул внутрь. Кевиллер услышал, как щелкнул замок. Когда он начал вытирать пыль с он думал о том, как много времени проводил Эдингтон с выжженной солнцем литературой Сайруса Фитча. Квиллер вынужден был крепко держать себя в руках, чтобы не поддаться искушению читать все, что вытирал. Это были Шелл, Шелли и Шеридан. Коко развивал деятельность то тут, то там. Его активность привела к тому, что дезодорант начал терять свою эффективность. «Иди поиграй в другом конце комнаты», — попросил его Квиллер. «Твой запашок становится все ощутимее!» В полдень Эдинтон ненадолго исчез, а, вернувшись, мрачно сказал. «Пора завтракать!» Он выглядел обеспокоенным. «Что-нибудь не так, Эд?» «Пропала книга. Ценная?» Продавец кивнул. «Может быть, их больше пропало? Выясню, когда проверю все по каталогу. Возьмите меня в помощники. Я бы мог, например, читать список или еще что-нибудь в этом роде». У Квиллера было огромное желание увидеть ту комнату. «Нет, я лучше справлюсь с этим сам. Вы какой суп любите, куриный или со сливками?» Куков в эту минуту исследовал дальний конец комнаты, единственную стену без книг. Стена была отделана богатыми филенками и отделяла один конец библиотеки под антресолями от другого. Куков всегда находил что-нибудь необычное. Эта стена тоже выделялась. Похоже, ее пристроили позже, и из-за нее нарушалась симметрия комнаты. «Начинайте разогревать суп», — сказал Квиллер. «А я сейчас закончу вытирать нижнюю полку». Как только Эд вышел, он постучал по странной стене костяшками пальцев. Вероятно, тут было убежище контрабандистов. Общеизвестно, что контрабандисты любят секретные комнаты и подземные переходы. Он исследовал стену дюйм за дюймом, пытаясь обнаружить какой-нибудь изъян или пустоту. Пока он занимался исследованием стены, дверь в библиотеку открылась. «Суп готов!» «Красивая панель», — сказал Квиллер. «Одно прикосновение к ней дает возможность понять, насколько этот материал превосходит теперешний». Он снова посадил Коко в корзину, извиняясь за исходивший от него запах, хотя Эд старательно делал вид, что ничего не чувствует, и все трое отправились завтракать. «Здесь немного», — сказал Эд, — «но мы должны есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», — как сказал Филдинг. «Вы исключительно начитанный человек». — сделал комплимент Квиллер. — Подозреваю, вы больше читаете, чем вытираете пыль, когда исчезаете в этой маленькой комнате. А какие книги там хранятся? Лицо продавца книг прояснилось. Нюрнбергская летопись 1493 года. Книга в псалмов Бэя в прекрасном состоянии. Первая книга, напечатанная в английских колониях Америки. Первая из книг Эдгара Потта Мерлан. И первая Библия, напечатанная в Америке. Она написана на языке индейцев. А какова их цена? Некоторые из них могут обогатить вас. Если украли книгу, означает ли это, что ее будет трудно продать? Есть такие антиквары, которые имеют дело с краденными книгами? Не знаю, я никогда об этом не думал. А какая книга пропала? Старая книга по анатомии, очень редкая. Может быть, один из членов семьи взял ее почитать, предположил Квиллер. Не думаю. Она на латинском языке. Поражен вашим знанием книг, Эд. Я бы хотел помнить все, что когда-либо читал, и выдавать колкую цитату, когда этого требует случай. Эдингтон выглядел виноватым. Я немного читал, признался он. Я последовал совету Уинстона Черчилля. А он говорил, для необразованного человека полезно читать книгу цитат. После скудного завтрака Коко съел два кусочка цыпленка из супа. Вся компания вернулась в библиотеку. эдинтон заперся в маленькой комнате, Квиллер возобновил свою уборку, Теани Санте-Кире и Твен, в то время как Коко продолжил свое исследование. Тишина библиотеки действовала угнетающе. Квиллер слышал собственное дыхание. Слышал, как ступает по паркету Коко. Услышал, как неожиданно скрипнула деревянная панель в дальнем конце комнаты. Коко стоял на задних лапах, опершись передними о панельную стену, которая отличалась от всех остальных. И часть ее двигалась, открываясь. Коко прыгнул в отверстие. Квиллер заторопился к этому месту. «Коко, брысь оттуда!» – крикнул он коту. Но главный инспектор нашел что-то достойное внимания и был глух ко всему. Секретная дверь вела в хранилище, без окон, без доступа воздуха, удушливое и темная. Квилер стал искать на ощупь выключатель, но не нашел. Косой луч света, падающий от библиотечной люстры, выхватил из мрака призрачные формы. Мраморные или вырезанные из дерева фигуры в человеческий рост, огромного буду, изделия из необработанной керамики с украшениями в виде гротескных лиц, стальной сейф и медный горн. Тот самый горн, который должны были использовать постановки театрального клуба, если бы спектакль состоялся. Он поборол себе острое желание нарушить тишину медным воем. В замкнутом пространстве злополучный запах Коко стал более ощутимее. Коко, крадучись, пробирался среди мрачных теней, но лишь один из предметов привлек его внимание. Это был дипломат. Квиллер по опыту знал, что не стоит относиться небрежно к находкам Коко, Он выхватил дипломат из лап урчащего сиамца. Встав на колени в узкой полоске тусклого света, он щелкнул затворами, нетерпеливо открыл крышку, и у него перехватило дыхание при виде содержимого. И в это время тень упала на открытый дипломат. В дверном проеме стоял человек. Человек с дубинкой. Сделав выпад в сторону горна, Квиллер поднес его к губам и издал ужасающий войн. В тот же самый момент человек подскочил к журналисту, размахивая дубинкой. Квиллер замычал и стукнул нападавшего горном. В полумраке неразличимо замелькали дубинка и горн. В очередной раз опустилась дубинка, и Квиллер нагнул голову. Он снова занес над головой горн, держась за него обеими руками, как за лапту. Но опять удар прошел мимо. Двое мужчин дико и слепо размахивали руками. Квиллер тяжело дышал а в боку болела, как после ножевого удара. Укрывшись за сигаретницей, сделанной в виде индейца, Квиллер выждал подходящий момент и снова нанес удар со всей силой, но промахнулся и попал по дубинке. К его изумлению она разлетелась на части. Не мешкая, он нанес еще один удар медным гором по голове своего преследователя, который, закачавшись, наконец упал на пол. «Только тогда...» Квиллер смог увидеть его лицо при полном освещении. «Дэвид!» — воскликнул он. За дверью кто-то глухо проревел. «Стоять! Или я буду стрелять!» Квиллер застыл на месте и медленно поднял руки. Краем глаза он увидел пулемет, который был направлен на скрюченную фигуру на полу. Эт где вы это достали?» — изумленно воскликнул Квиллер. «Он был в моей продуктовой сумке» сказал маленький человечек, снова переходя на застенчивый тон. Первый раз в своей жизни он проявил свой голос в полную силу. «Держите его под прицелом, пока я вызову полицию Эд. Он может очухаться и причинить массу беспокойства». Пока он говорил, из мрака возник Коко и величаво подошел к распростертому на полу человеку и, громко мурлыкая, стал тереться о его ноги, а потом запрыгнул к нему на грудь и принялся обнюхивать лицо. Человек пошевелился и открыл глаза, увидел пару голубых глаз, глядящих прямо в его собственные, и тут он уловил душок, который исходил от Коко, снова потерял сознание.